Проповедь вторая. Толкование. Прошлое всегда присутствует в наших мыслях, столь же зыбкое и изменчивое, как и будущее, ибо существует лишь та реальность, какую мы воображаем себе, а воображение – самое непостоянное из всех качеств. Истерзанный пророк. Проповеди просветительные. Глава пятая. Сострадание. Часть первая. Свидетельство о Сенате Геат. Заявление пятое. После многих испытаний наше путешествие наконец-то подходит к концу. Я пишу эти строки в бешеном маяке корабля, на финальном отрезке пути к кольцу Коронатус. Две ночи назад мне удалось разглядеть отблеск первого света у самого горизонта. Это к добру, ибо я уже начала бояться, что священное пламя на вершине перигелия угасло. А с ним и мои надежды на благополучный исход. поздно спохватилось. С тех пор я каждое утро возвращаюсь на мой наблюдательный пост и смотрю, как горы благословенного архипелага становятся чуточку выше, словно каменные пальцы, тянущиеся из океана. Вершина перигелия в самом центре круга первой явила себя. ибо она почти вдвое выше меньших собратьев. Она возносится над водой почти на целый километр, и нижние 200 метров склона со всех сторон практически отвесные. Когда-то давно самые отважные из сестер битвы нашей секты взбирались по крутому склону перегелия, подвергая испытанию свою веру, но этот обычай запретили, когда погибших стало чрезмерно много. Неизменно благоразумная канонисса Агнетта, бодрствующая, заметила. Не столь обильно обитель наша, чтобы девами-юнами рыб кормить. <свят> Три дня назад перегели открылся нам во всем великолепии. Вершину горы покрывает Беломраморная шапка, огромный собор, именуемый светильником, в центральном монорете которого находится семигранный фонарный зал, где заключено священное пламя. У подножия этой парящей в облаках башни здание разворачивается множеством куполов, облепивших скалу словно серебряные грибы. Согласно заветам проповедей просветительных, собор представляет собой семиугольник, каждая сторона которого смотрит в направлении одной из семи окружных гор-кольца. В стены вделано по одному цветному витражу с изображением, прославляющим соответствующую добродетель. Словно семь кандалов радства, душу. Там, где заканчивается собор, начинается священный город София Аргентум. Его кварталы плотно облегают верхнюю часть горы каскадом элегантно расставленных зданий, где имеется все, что необходимо процветающему сообществу. Среди самых выдающихся достопримечательностей стоит отметить Библиариум Профундис и Метафизический музей серебряной свечи, что неудивительно, так как город живет под покровительством несравненных ученых, сестер Диалогус. И хотя сестры железной свечи защищают нас, а сестры Бронзовой заботятся о страждущих, у последней свечи нет более ценных слуг, чем женщины из свечи серебряной, исполненные многих знаний. Ведь это они беспрерывно размышляют над записями нашего Основателя, Истерзанного Пророка, изыскивая детали, встраивая связи и истолковывая каждое его наблюдение во всей полноте их взаимовлияющих смыслов. С тех самых пор, как исчез Пророк, они неустанно стремятся ощутить возвышенную гармонию понимания, даруемую лишь истинным откровением. Если первый свет – душа нашей секты, то серебряная свеча – ее разум. Вот только эти душа и разум схожи скучны и слепы. Этим утром плиты спиральной дороги Пророка были отчетливо видны с корабля. Она берет начало на окраине города и спускается, опоясывая гору девятью громадными витками, прежде чем окончиться у зубчатой стены верхнего порта, куда наше судно и направляется. А если точнее, мы движемся к нижнему порту, который располагается у подножия отвесной скалы прямо под своим близнецом. Две крепости соединяет механизированная канатная дорога, по которой движется гигантская серебряная клеть, возносящая путешественников наверх или же спускающая к морю. Это единственный безопасный путь наверх, поэтому все, за исключением самых безрассудных душ, проходят через зеркальные порты. До сих пор я почти ничего не написала о семи шпилях, хотя в них божественная тайна Кольца Коронатус воплощена даже более явно, чем в самом Перигелии. Словно цифры на поверхности допотопного терранского устройства для измерения времени, они окружают центральную гору, находясь на совершенно одинаковом расстоянии не только от нее, но и друг от друга. Каждый пик отдельный остров. но все они связаны с перегелием широкими каменными мостами, и требуются многие часы, чтобы перейти любой из них пешком. От подножия каждого из шпилей вверху устремляется дорога. Проходя сквозь вереницу святилищ и святынь, выдолбленных прямо в скале, она обрывается у храма, венчающего... Продвищего... ...гору. Хотя пики примерно равны друг другу высотой и охватом, Каждый из них посвящен одной из семи добродетелей, которая определяет его суть как в эстетическом, так и в практическом смысле. Например, Клеменция или Милосердный Шпиль находится во владении бронзовой свечи. Его мрачные храмы посвящены кровоточащему ангелу. И там же расположен госпиталь Ордена Сокраста Вермиллион, куда мы и направляемся. Чтобы умереть! Сокраста Вермиллион представляет собой весьма обширное многоэтажное поместье, почти такое же древнее, как и сама последняя свеча. Оно построено в толще горы, прямо напротив моста Клеменций. Его просторные залы, лаборатории, операционные блоки и учебные аудитории покажутся непосвященному истинным лабиринтом, а логику их расположения понимал только давно сгинувший Зодчий. Здание казалось удивительно неприятным не только глазу, но и душе. И это особенно странно, если учесть, что здесь должны помогать страждущим. Как и все молодые послушницы сестринства последней свечи, я провела первые годы учебы под опекой бронзовой свечи, познавая основы искусства исцеления в этом давящем месте, окутанном тенями. Должна признать, мои воспоминания о тех временах безрадостны. «Мне не нравится, как оно выглядит», – произнес Иона, когда их грузовик проехал во двор госпиталя через ворота из кованного железа. «Мне тоже», – ответила сидящая рядом Сената. Сквозь залитое дождем стекло она разглядывала древнее здание. Сокраста Вермилион выглядела еще менее гостеприимной, чем ей помнилось. Гипсовый фасад поместья растрескался и покрылся пятнами грязи, а кое-где проглядывала кирпичная кладка. Две декоративные башенки обрушились, и остроконечная крыша постройки напоминала кривую щербатую ухмылку. Из черепицы зубочистками торчали громоотводы, качающиеся на сильном ветру, а из водостоков свешивался шпильевой вьюн, рваными шторами ложась на стрельчатые окна внизу. Во многих из них не было света, другие скрывались за металлическими ставнями. Видимо, сразу несколько флигелей было опечатано. Хотя в юности она наблюдала первые ростки этого упадка, скорость, с которой он распространился, ужаснула ее. Геат взмолилась, чтобы это гниение не затронуло живущих здесь целителей. «Почему они так запустили здание?» — взволнованно размышляла она. Дернувшись, грузовик остановился перед двойными дверями госпиталя. Над ними нависала статуя кровоточащего ангела — стертая почти до идеальной гладкости. Лицо ее износилось до такой степени, что превратилось в невнятную абстракцию, а крылья сиротливо поникли. Во мраке двора зажегся свет, двери сокрасты распахнулись, и из них появилась группа госпитальеров. Лучи их фонарей тут же отбросили на плиты двора длинные тени. Подъем, абордажники!» — гаркнул лейтенант Райс позади осенаты. Пока набившиеся в машину бойцы выполняли приказ, Она подхватила сумку и встала. Сестру заверили, что остальные ее вещи скоро доставят, но все по-настоящему важное она носила с собой. Забросив сумку за плечо, Гиат ощутила успокаивающую тяжесть тристос и направилась к выходу. Несмотря на ее опасения, путь от крови Диметра не доставил проблем. Три грузовика медики уже ждали их в верхнем порту, причем к двум из них прицепили большие фургоны, где стояли каталки для тяжело раненых. Машина сопровождала отделение санитарок в полосатых, бело-алых накидках бронзовой свечи под командованием торопливо суетящейся полноватой сестры-госпитальера. «Мы обо всем позаботились, сестра Асината», — произнесла женщина с ноткой официоза. «Отделение готово, и лучший из наших целительниц осмотрит ваших пациентов сразу же по прибытии». Она назвалась сестрой Соланис, старшей матерью крыла Алив. Судя по всему, женщина гордилась своим званием, но оно ничего не значило для Гиат. Каждый из орденов последней свечи придерживался собственной иерархии, довольно запутанной. «И каждый сам для себя закон», — пробормотала она, выходя вслед за ионы из грузовика. «Что если узы, связывающие их воедино, уже расплелись?» А Сената вздрогнула, спустившись во двор, открытый всем ветрам. Их путь по осыпающейся горной дороге вокруг Перигелия, а затем через мост к шпилю Клеменция, занял почти 6 часов. Уже успели сгуститься сумерки, сопровождаемые непрерывным мелким дождиком. «Нужно сейчас же перенести раненых внутрь», обратилась Геат к матери Саланис, раздающей приказы санитарам. «Я за этим прослежу, сестра», — ответила женщина. Полотино-хирургион Бхатури просила, чтобы ты посетил ее сразу по прибытии». «Бахатури?» — в замешательстве переспросила Асената. «Но ведь Акаиси Бахатури умерла несколько десятилетий назад». Знание вспыхнуло в ней словно из ниоткуда. Сестра-послушница Орланда обезумела и вытолкнула старую коргу из окна ее кабинета. В наказании за грех Орланду сбросили с вершины Клеменции, а новой госпожой Ордена назначили матерь Шелону Кроткую. «С тобой все в порядке, сестра?» — поинтересовалась Саланис. А Сената подняла на нее невидящий взгляд, пытаясь распутать клубок памяти. Воспоминания разваливались на небылицы, а те в свою очередь оборачивались горстью выдумок, прежде чем ей удавалось за них ухватиться. Гиат ощутила, как прошлое позади нее сдвигается, разрывая ее память на куски и переписывая заново, чтобы создать иную, более мрачную реальность. Орландо перерезала себе горло. Так что бохотари не погибла и живет до сих пор. Сестра Сената! Извини, пробормотал Агиат. Я просто рада слышать, что с полотиной все хорошо. И верно, сестра, просияла Соланис, но глаза ее остались безжизненными, словно раскрашенные стекляшки. Наша досточтимая госпожа тоже изъявила желание поскорее увидеть тебя. Она хорошо тебя помнит. Жду, не дождусь. подумала о Сената с тревогой. Во время её обучения между ними не было теплых чувств, и Геат сомневалась, что прошедшие годы смягчили сердце Карги. Даже мысль об этом показалась нелепой. «Мой главнейший долг – мои пациенты, матерь Соланис», произнесла Геат. «Я уверена, Палатина простит мне эту задержку». «Как пожелаешь», отозвалась полноватая сестра-госпитальер. «Тогда пойдем Она повернулась к грузовику, из которого уже выгружали первые носилки с ранеными. Ты уверена, что привела нас в нужное место? спросил он и подойдя к Асинате. Он согласился проследовать с ней до Сокрасты и помочь разместить бойцов. Теперь все не так, как нужно, ответила Асената. И ты сам это прекрасно знаешь. Но когда ее взгляд снова скользнул по мрачному зданию госпиталя, Гиат осознала, что гадает. насколько здесь все не так.